Явление второе. Шаблова, Лебедкина и Николай. Шаблова, помогая раздеваться Лебедкиной. «Ну вот, матушка Варвара Харитоновна, опять я вас вижу. Эко счастье! В день по два раза. И самовар -то точно знает, для кого поставлен тот-то старается над кипевший. кипевший. Лебедкина. «Пей сама, я пила уж». Шаблова. Да нельзя же. Хоть одну чашечку, Лебедкина. Погоди, Филицата Антоновна, не мешай нам. У нас интересный разговор. Шаблова. Ну, как угодно. Может, после выпьешь, я подожду. Николай, Людмила Герасимовна, дома? Шаблова. Дома? Да ничего. Она отдохнуть легла. Николай Лебедкиной Во всяком случае, разговаривайте потише. Лебедкина. «Я тебе на твоего сына жалуюсь. Может помочь мне, а не хочет?» Шаблова. «Что это ты в самом деле, Николай? Ты меня не стыди перед благодетельницей. Важность-то надо оставить. Мы для Варвары Харитоновны все должны, как рабы, не разбирая. Николай. «Хорошо, маменька, хорошо.» Шаблова. Докажись, да, да заставь она меня человеку убить. Убью для нее право, а не то, что малость какую. Лебедкина. Полно, Фелицата Антоновна, я шучу. Шаблова. Да какие шутки? Нет уж, он такой зародился, ничего для дому. У нас, матушка, у бедных людей, кто в дом несет, тот и родитель. Николай. Прежде нужно честно добыть, «Да потом в дом и нести», — Шаблова. «Нет-то мне ничего противней этой твоей философии. Когда твоей чести дождешься-то, а есть-то всякий день хочется, так уж честно-ль, а в дом тащить ты обязан», — Лебедкина. «Оставьте нас на минуту, нам поговорить нужно». Шаблова уходит.